Глава 22. Безусловно, я знал о существовании фамильяров в этом мире. Устаревший способ связи, как бутылочная или голубиная почта, между тем аристократы и одаренные преступники продолжают использовать искусственных существ в своих целях, как и спецслужбы, по одной простой причине конфиденциальность. Сообщения, доставленные фамильяром, нельзя перехватить, прослушать. Отследить или взломать. Скорость перемещения биоконструктов по перекресткам измерений достаточно высока. Адресату не нужны специальные устройства для получения письма. Кроме того, доставлять можно и небольшие посылки. В моем случае это флешка. Я встретился с фамильяром на склоне горы, когда возвращался с очередных медитативных посиделок. Каменистая тропа велась среди жухлых трав, Всюду чувствовалось осеннее увядание, стремительно желтели аллеи, ночи стали холодными, комары куда-то попрятались. Последний факт не мог не радовать. Фамильяр буквально выкрутился из воздуха, создав по курсу моего следования призрачное марево. Даже не знаю, как описать эту штуковину, собранную отправителем из подручных материалов. Представьте себе существо по форме напоминающее детеныша панды. Но состоящая сплошь из сосновой коры, веточек иголок, мха и грибов. Вместо глаз две кедровые шишки, светящиеся красным. Лапки рогатины, переломанные в нескольких местах. Некое подобие мордочки с земляным носом и темным провалом рта, без зубов, разумеется, они почтальоны не нужны. Курьер, окружен голубоватым мерцанием, скрепляющим воедино всю эту несуразицу. Останавливаясь на полушаге. Появление фамильяра столь непредсказуемо, что моя броня инстинктивно укрепляется. Я готов к бою. Расслабляюсь, когда вижу фамильный герб на груди недомерка, кусочек материи с неровными краями. А еще крохотный футляр на серебряной цепочке, своеобразный амулет, висящий на шее посланника. Я осторожно приблизился к фамильяру, присел на корточки и протянул руку к амулету. Существо не шевелилось, терпеливо ожидая. Сняв цепочку с футляром, я выпрямился и отступил назад. Почтальон неуклюже развернулся на своих рогатках, провёл передними лапками по полотну реальности и скользнул в вертикальную щель. Готов поклясться. проделывая этот фокус, тварь на одно мгновение стала плоской. Щель рассосалась. Порыв ветра прижал к земле травяные стебли, растущие вдоль тропы холодает. Что там у нас? Футляр кажется деревянным, тщательно отполированным и очень дорогим. Попав ко мне в руки, аксессуар начинает светиться красным. Я вижу какие-то письмена, пару индикаторов и врезанную в материал надпись. Доступ разрешен. Круто. В моих руках ковчег. Зачарованный футляр для хранения ценных вещей. Такие игрушки реагируют на отпечатки пальцев, индивидуальный рисунок ауры и даже мысли адресата. Красная линия, замкнувшаяся в овал, делит ковчег надвое. Элементы конструкции с тихим щелчком раздвигаются. Свечение пропадает. Память Сергея подсказывает, что футляр раскрывается подобно тубусу, надо слегка подтянуть. Мне на ладонь вываливается микрокарта тонненькая чип-пластинка, внешний накопитель для планшетов и смартфонов. Интуиция не обманывает, дело срочное и чрезвычайно важное. Если мне не позвонили, на то есть веские причины. В столице происходит что-то нехорошее. Схожу с тропы, устраиваюсь поудобнее на жухлой траве, снимаю с плеч рюкзак и достаю из внутреннего кармана планшет. Активирую, ввожу пароль, вставляю флешку. Гаджет распознает неизвестное устройство, и я получаю доступ к накопителю. Видеофайл. Запускаю. На экране Константин Федорович Друцкий, собственной персоной. Дед выглядит озабоченным, слегка напряженным. Таким я его не помню, если честно. Несколько секунд лидер клана молчит, затем отворачивается от камеры, кивает незримому собеседнику и вновь смотрит на меня. Натянто улыбается. «Здравствуй, Сергей. Я связался с тобой несколько необычным способом, уже извини. Сейчас мы не можем доверять привычным каналам связи, даже защищённым заклинаниями. Случилось непредвиденное. Нам объявили войну. Это никак не связано с охотой на тебя. Клан начал проводить операцию по захвату конкурирующей компании и столкнулся с ожесточённым сопротивлением, скажем так. Против нас выступили белозерские. Это древний княжеский род, чрезвычайно опасный и агрессивный. Их не было в игре изначально. Наши оппоненты не состояли с их кланом в вассальных отношениях. Всё изменилось слишком быстро. Император в таких случаях держит нейтралитет, так что либо мы, либо они. Пауза. Я так понимаю, главное ещё не сказано. Я не знаю, чем закончится эта схватка. Дед тяжело вздохнул. Важно, чтобы третье поколение Друдских уцелело. Наша линия не должна прерываться. Надеюсь, ты с этим согласен. При этом я не могу обеспечить своим внукам полноценную защиту в пределах Империума. Так, опять Дережабль. Последующие слова деда меня встревожили не на шутку. Тех, кто был в Петербурге, мы успели вывести из страны до официального объявления войны. Остались только вы выслизи. Я не могу рассчитывать на тройку в сложившихся обстоятельствах. О тебе никто не знает, но за Лизой непременно явится шиноби. Вы должны покинуть школу не позднее завтрашнего утра. Порознь, в неизвестных мне или вашим друзьям направлениях. Через час после получения этого видеописьма на ваши депозиты поступят средства, которые вы сможете использовать по своему усмотрению. Задача выжить. Дед замолчал, собираясь с мыслями. Бегунок проигрывателя показывал, что съемка продолжается. "Краткие инструкции персонально для тебя", снова заговорил Константин Федорович. "Не пытайся связаться с Лизой, действуй самостоятельно. Как только на депозит Кэна Мори поступят деньги, переведи их на сторонний счет, если он у тебя есть. Старый лучше закрыть. Еще один вариант преврати все в наличные". Не рассчитывайся с браслетом. Смени номер вместе с гаджетом, никого не предупреждая о своем отъезде, не пиши заявление об отчислении, просто собирайся и уезжай, без разницы куда. Переждать бурю в России неплохой вариант, но если мы проиграем, на тебя начнется охота. Руки у белозерских будут развязаны, однажды до тебя доберутся. Сумеешь выехать за границу? Отлично, попытайся в ближайшие недели. Потом, в общем, мы не исключаем, что за аэропортами будут следить. И это Мы не должны знать о твоем местоположении. Просматривай ленты новостей, ты узнаешь, кто проиграл. Если сделаем Белозерских, возвращайся в страну. Найди способ связаться со мной или с Кротовым. Удачи, внук. Запись обрывается. Ух. Приплыли. Извлекаю флешку, убираю футляр и прячу в рюкзак. Туда же отправляется и планшет. Только что друдски перевернули всё с ног на голову, перечеркнули мое обучение своими клановыми интригами, добавили к текущим проблемам еще одну, возможно, самую серьезную. И обозначили дедлайн. Сегодня моя последняя ночь в Горно-Алтайске. Добравшись до турбазы, я вызвал с браслета такси. Мне, конечно, запретили это делать, но после полуночи гаджет окажется на помойке. Не думаю, что до меня смогут добраться раньше. Пока есть возможность, надо пользоваться благами цивилизации. Еду на Дворянский проспект, выхожу у первого попавшегося банкомата и обналичиваю всё, что есть. 420 рублей. После полуночи операцию придётся повторить. Но так на душе спокойнее. Что бы вы сделали в последнюю ночь перед бегством из элитной магической школы? Пригласили бы на свидание симпатичную соседку, погуляли по городу, хорошенько оторвались с другом на какой-нибудь вечеринке или просто покушали и легли спать? Понятно, что надо продумать маршрут путешествия и выбрать подходящий транспорт, но это вопрос 5 минут. Я сразу понял, что дело пахнет керосином, и надо рвать когти в ближайший международный аэропорт, то есть в Барнаул. Да, из Новосибирска я с гарантией попаду в Токио, но это потеря времени. Из Барнаула придется просчитывать стыковочные рейсы. Опять же, почему именно Япония? Там ответы на мои вопросы, но там же и смертельная опасность, от которой меня чудесным образом спасли неведомые благодетели. Паспорт Сёгуната один из сильнейших в мире. Я могу въехать без визы в несколько десятков стран, а еще сотня государств оформит мне туристический штамп по приезду. Вопрос упирается в бронирование, но купить авиабилет можно и с новенького браслета. Пока я бесцельно брожу по проспекту, врастая в сумерки и загорающиеся огни вечернего города, в голове формируется пошаговый алгоритм действий. А вот и нужное мне место. Магазин электроники, машинера. Толкаю дверь-вертушку и оказываюсь в сияющем царстве новых технологий. Тут можно приобрести что угодно, начиная с адаптеров и беспроводных мышек, а завершая бытовыми роботами с обширным функционалом. Всюду плоские экраны телевизоров, белоснежные громады холодильников, силуэты андроидов и механических собак голографические развертки и стройные ряды ноутбуков. Вам помочь? Девушка-консультант. Хочу купить смарт-браслет. Меня ведут в нужный отдел. Через 20 минут я выхожу из машинерии с компактной коробочкой в руках. Все упаковано и помещено в фирменный пакетик. В комплекте гарантийный талон на год, инструкция, зарядный модуль и гарнитура. Не забыл я прихватить и предоплаченную анонимную симку. Как здорово, что в Империуме власти не лезут в каждый телефон со своим уставом. Симку я активирую чуть позже, а сейчас надо спешить домой. Виталик готовит ужин. На кухне слыштся голоса наших соседей. Ребята оказались вполне вменяемыми и компанейскими, немного жаль с ними расставаться. А еще жаль Катю, единственную простолюдинку в нашем классе. Впрочем, сегодня я сделаю всё, чтобы облегчить её выживание в аристократическом террариуме. Заглядываю в обитель котлеты и сарделек. Сильно занят. Сыроежкин отвлёкся от помешивания спагетти. Привет, здоровается Никита. Улыбаюсь в ответ. Почти готово. Сыроежкин прикрывает кастрюлю крышкой и начинает ловко переворачивать на сковороде румяные котлеты. Спешишь? Не очень. Жду в комнате. Поесть тоже надо. Фиг его знает, когда я смогу добраться до кафешки или продуктового магазина. Усевшись на кровать, распаковываю коробку со своим приобретением. Браслет попроще, чем у меня, но все равно премиум-класс. Расплатил Расплатился кредитной мегакеш. Благо магазин свободно принимал криптовалютные платежи. Уверен, что эту транзакцию не отследить. Гарантийный талон, в принципе, можно выбросить. Я им никогда не воспользуюсь. Что имеем? Четвертое поколение голографических смарт-браслетов Футуролог, выпускаемых концерном Белэлектра в Витебске. Это означает, что я могу выводить в двумерную, трёхмерную развёртку голографические изображения и даже фильмы смотреть в приличном качестве. Поддержка мысли-передач, шустрый процессор, масса ненужных функций. Блокировка от Расчеты в торговых точках предусмотрены, обновленные протоколы безопасности, в общем, сойдет. Вставляю и активирую симку, терпеливо пережидаю шквал технических смсок, проверяю глухарем на свой нынешний браслет. Отлично, звонок проходит, высвечивается неизвестный номер. Снимаю с руки старый браслет, надеваю новый. Преимущество футуролога. Он реально стильный. Аристократы предпочитают респектабельность и изящество, а эта игрушка для ценителей киберэстетики. Плавные обводы сочетаются с выступающими деталями, ремешок собран из отдельных металлических плашек с гексагональным орнаментом. В общем, мне нравится. Открываю популярный транспортный агрегатор Путник и начинаю бронировать. Сначала отдельное купе до Бийска, затем такое же купе до Барнаула, но в другом поезде. Уверен, что Лиза будет сваливать из города на такси или арендованной машине с шофёром. Она не привыкла она к общественному транспорту и все тут. Рука уже начинает тянуться к разделу с авиабилетами, но тут что-то вынуждает меня остановиться. Я все еще не уверен в правильности своего решения. Если враги знают о моем существовании, логично следить за сообщением между Империумом и Сегунатом. В Россию я формально прилетел через Новосибирск. Из Барнаула есть стыковочные рейсы в Йокогаму, Осаку и Нагою. Думаю, в Токио доберусь без проблем. Вопрос в том, надо ли действовать столь очевидно, если на тебя охотятся. Лучше подумать, взвесить всё хорошенько и выбрать направление бегства без лишней спешки. Забронировать билет я всегда успею. Кен, помоги! Бегу к двери и впускаю в комнату Сыроежкина с едой, выхватываю из его рук свою порцию спагетти. На тарелке красуются четыре котлеты. гулять так гулять. Благодарю. Устраиваемся на своих кроватях. О чём поговорить хотел? Виталик, молодец. Соус чили, горсточка зелени, про масло не забыл. И котлетки вкусно пахнут. Я выезжаю. Сыроежкин чуть не подавился куском котлеты. Куда? Завтра контрольная по математике. Вздыхаю. Мне нужно, чтобы Виталик продолжал управлять моими криптоактивами, при этом я не хочу втягивать его в клановые войны и лишний раз подставлять. Так что неважно куда. Это семейное. Завтра меня на занятиях не будет, и послезавтра, наверное, я вообще не вернусь. Глаза соседа округлились. Хен, поднимаю руку, отсекая возражение. Говорю же, у меня нет выбора. Твоя задача предельно проста продолжаешь управлять по счетом зарабатывать монеты, делать отчисления. Следи за обстановкой. Если увидишь что-то подозрительное, беги. Бросай школу и беги. Объясни, что происходит? Проблемы происходят, я. Большие проблемы. Может зацепить меня, может и тебя. Подозрительное это как? уточняет Цыраешкин. Он начинает дорубать, что я не шучу. Странные звонки. Отирающиеся в кампусе типы, вы про меня. Доверяй своей интуиции. Денег у тебя хватает. Ты можешь себе позволить автономное существование вне школы. Зашелся в другом городе, в Новосибирске, например. Пройдет буря, восстановишься в Заратустре, но повторяюсь, может и не зацепить. Сароевский слушает внимательно. Хорошо. Быть может, я смогу вытянуть его из этого дерьма. А что классному сказать? И старости? Ты меня не видел? Вечером я пришел в общагу, поел и куда-то свалил. Больше не появлялся, ничего не объяснял. Ты сам в недоумении. Запомнил? Толстяк кивает. Собственно, это правда. Ничего не нужно придумывать. В ближайшие часы все так и произойдет». А Катя попрощаешься с ней? Нет. Она обидится. Зато выживет. Мы успели подружиться с Толмачевой, но я не считаю ее своей девушкой. Да и никто не видел в нас пару, поэтому слезное прощание и драматический уход в закат это лишнее. Ладно. Доедаю спагетти и ставлю грязную тарелку на тумбочку. Мне очень больно, но времени почти нет. Я ведь еще собираюсь пошалить перед своим отъездом. Надо вещи собрать. Я понимаю, буркнул Сыроешкин, забрал наши тарелки и скрылся за дверью. Неудобно. Сегодня мое дежурство. Я не люблю таскать лишние вещи, поэтому пересматриваю гардероб с прицелом на осень. надевая могучие трекинговые ботинки и ветровку, которую я прикупил позавчера из мимикрирующей ткани, позволяющей неплохо сливаться с городским ландшафтом. Дорого, но польза, польза. Белье и свитер в рюкзак, туда же тонфа и мой старый браслет. Шребий брошен, как сказал бы один Римлянин. У двери сталкиваюсь с Виталиком. Несколько секунд смотрим друг на друга, молча. Не выдержав, хлопаю другу по плечу и тихо произношу: "До встречи". В спину доносится: "Ты обещал". "Язык мой враг мой". Десять вечера. Наши соседи ужинают на кухне, что-то бурно обсуждают, ржут и чувствуют себя великолепно. Общий коридор и лаунж погружены в полумрак. звезды заглядывают в блок, среди деревьев желтеет лунное око. Сегодня диск почти полный, вот только на него наползают тучи, пока рваными клочьями, перегоняемыми ветром по небу. Внизу дежурит Петр Ильич. Куда намылилось море? В голосе никакой враждебности. Я слышу тихое бормотание героев сериала, ноздри улавливают аромат добротного колумбийского кофе. Воздухом подышать. Ну-ну, хмыкает старик. И снова втыкает в сериал. Лавочка справа от входа пуста, что радует. Обычно там оттираются парни и девушки из двух корпусов, иногда подъезжают на великах их городские приятели, изредка до моего слуха доносятся гитарные аккорды. А, вон оно что. Поднявшийся ветер шумит в кронах и приносит запах дождя. Где-то за горизонтом грохочет гром. Действуйте на ночь через пару часов. Беру такси, еду на автовокзал и арендую камеру хранения. Забрасываю туда свитер и клановый браслет. Расхламление мать порядка. Или отец. Сорок минут сижу в занюханном бистро, попивая кофе и вслушиваюсь в монотонный шорох дождя за окном. В 11 покидаю здание. Срастаюсь с толпой, запуская режим мимикрии. Уже на дороге к первой цели натягиваю на лицо полимерную маску.